Глава 1. Шатер тайн Сэр ганибал Тревик был известной личностью в Санкт-Эволдсе. Увы, ему не хватало денег, чтобы поддерживать образ жизни, соответствующий славе его громкого имени. Родовое поместье, особняк Тревик Грандж, он был вынужден уступить южноафриканскому миллионеру – а сам поселился в небольшом доме в Корнуальской глубинке. Но поскольку он принадлежал к старой знатной семье, то обладал большой силой воли. Кроме того, он был человеком набожным и занимался благотворительностью. Наконец, у него была чудесная дочь, которая совмещала в себе два качества. Была умной и красивой. Две вещи, которые очень редко встречаются вместе. Дерика Тревик, так ее звали, это милое христианское имя неизменно поражало археологов, ибо восходило к Вавилонской морской богине. Сама же девушка напоминала фею маленькая, стройная, золотоволосая и голубоглазая, быстрая, как ртуть. На кого-то подобное описание произвело бы впечатление о ней, как о натуре поверхностной и недалекой, но ничто не могло бы быть дальше от истины. Дерика обладала замечательным вкусом. Она всегда была уверена в себе и моментально принимала безошибочные решения. Все хозяйство лежало на ее плечах. Серганибал полностью подчинялся дочери в бытовых и денежных вопросах, но чтобы не уронить свое достоинство, делал вид, что это подчинение всего лишь родительская доброта и что он ни в чем не может отказать своей прекрасной фее. Однако, несмотря на свой внешний вид и манеры, мисс Тревик была сильной и могла бы сойти за Елизавету или Екатерину в молодые годы. Примечание. Елизавета I, 1533-1603 годы, королева Англии и Ирландии с 1558 года. Екатерина Медичи, 1519-1589 годы, королева и регенша Франции, 1560-1563 и 1574 годы. Конец примечания. Кроме того, она была популярна у местных жителей, и поэтому все молодые люди из Санкт-Эволдса пытались ухаживать за ней, но девушка не обращала внимания ни на одного из них. Для Дереки Эти поклонники были слишком пасторальными и ручными. Более шести месяцев назад она отдала свое сердце умному и молодому адвокату из Лондона, которого звали Освальд Форд. Сэр Ганибал одобрил выбор дочери, тем более, что карьера господина Форда шла в гору, и со временем он мог стать окружным прокурором или судьей. Но помолвки пока еще не было. Дереке только исполнилось 20, а Форду 27 лет, так что у них было еще достаточно времени для раздумий, действительно ли они подойдут друг для друга. В день, когда началась эта история, господин Форд приехал в Санкт-Эволдс насладиться обществом красавицы и оказался на празднике, который устроил сэр Ганнибал в помощь часовни рыбаков, построенной на мысе неподалеку от города. Был великолепный теплый осенний день, и обширную территорию во дворе и на прилегающей к дому площади занимали разнообразные лавки, торгующие всем, чем была богата эта земля. Сам дом, квадратное здание в георгианском стиле, уродливое, но уютное, хорошо смотрелся, возвышаясь над водами залива Санкт-Эдвардс, окруженный садом, спускавшимся к краю острых скал, тут и там вылезая на гладкие участки прибрежного песка, на которые наползали белые волны Атлантики. Примечание. Георгианский стиль. Общее обозначение для английской архитектуры XVIII века. Назван в честь короля Георга I, правившего в 1714-1727 годах. Конец примечания. Сам сад был полон привозных и местных растений, цветов всех видов, которые росли на границе зеленых лужаек. Это было прекрасное место. Но из-за ярмарочных палаток и павильонов оно сейчас напоминало походный лагерь. Люди покупали и продавали, ели и пили, танцевали и играли под жарким солнцем. И сэр Тревик в тайне с большим удовольствием отмечал, что этот праздник и в самом деле принесет много денег. Может, их даже хватит, чтобы закончить ремонт часовни? Ему нравилось играть роль Сквайра, пусть даже местного масштаба. Он с удовольствием рассматривал гостей, пришедших на праздник, а те, без сомнения, обожали его на свой снобистской манер. Поскольку сэр Ганнибал был вдовцом с дочерью, которую вскоре собирался выдать замуж, по крайней мере, так говорили местные сплетники, многие женщины пытались обратить на себя его внимание. Он остановил свой выбор на мисс Н. Стрэттен, темноглазой красавице, которая обучалась искусству и имела достаточно большой доход, чтобы прилично одеваться. Старый аристократ, в свою очередь, был человеком небогатым и легко поддавался управлению, что было хорошо известно мисс Стрэттен. Она считала, что стоит потратить время и силы для того, чтобы стать леди Тревик, даже несмотря на то, что в глубине души она любила Ральфа Пенрифа, статного мужчину с длинной родословной и крошечным доходом. Они были на празднике вместе, бродили вместе и много болтали. Быть может, девушка устроила так специально для того, чтобы пробудить ревность сэра Ганнибала и заставить его, наконец, решиться сделать предложение. «Вы словом со мной не перекинулись», — жалобно объявил организатор праздника, подойдя к скамейке, на которую удобно устроилась мисс Энн Стрэттен вместе с его соперником. «Не сочтете за дерзость, если я предложу вам руку и приглашу прогуляться по ярмарке?» «Конечно». Согласилась дама и бросила извиняющийся взгляд на своего спутника, который тут же нахмурился. Но недолго. Мать господина Пенрифа уговорила меня погостить у него несколько дней, и он обещал отвезти меня к ней в четыре часа. «Сейчас уже три», — добавил Ральф, посмотрев на часы. «У вас ровно час». «Проехать пять миль много времени не займет». Небрежно бросила девушка и отправилась на прогулку с баронетом, оставив помрачневшего Пенрифа. Но в одиночестве он сидел недолго. Поднявшись, молодой человек направился к палатке, где продавали хмельные напитки. А мисс Стрэттен, прогуливаясь среди праздничной толпы, искоса рассматривала своего спутника. Она видела, что сэр Тревик хорошо сохранился для своих пятидесяти, и мог бы даже сойти за сорокалетнего. Она восхищалась его идеальным костюмом и военной выправкой. Заметив ее взгляд, Серганибал, бал в свою очередь, внимательно оглядел свою спутницу. Энн была красивой и стройной, хотя было совершенно очевидно, что с годами она наберет вес, станет полной и тяжеловесной. У нее были темные глаза, и она отлично знала, как обратить на себя внимание мужчины. А платье девушки могло удовлетворить вкус даже такого привередливого мужчины, как сэр Ганибал Тревик. «Вы очень жестоки по отношению ко мне», – прошептал он ей на ухо. «Напротив», – ответила мисс Треттон, улыбаясь, – «я должна во всем винить вас. Я здесь уже более получаса, а вы только сейчас обратили на меня внимание». Из-за вас я вынуждена была общаться с господином Пенрифом, а я должна сказать вам, что жители Санкт-Эволдса свысока смотрят на бедную художницу. Они ревнуют, моя дорогая. Из всех присутствующих дам лишь вы годитесь в королевы». «Пока что я королева без королевства», — усмехнулась Энн. «Ну, думаю, в ближайшее время положение изменится», — многозначительно ответил ей баронет. «У вас будет маленькое королевство. Это правда. Но зато вы станете властвовать в нем безраздельно. Размер не имеет значения, если только там будет властвовать любовь. При вашем правлении так и будет. Это будет зависеть от моих подданных», — быстро ответила дама, бросив еще один взгляд на сэра от отчего его сердце забилось быстрее, чем оно билось в течение многих лет. Они находились в уединенной части сада, откуда открывался вид на залив. Несомненно, место и время для объяснений были самыми благоприятными, и сэр Тревик уже открыл рот, чтобы начать, а мисс Треттон, заранее покраснев, готова была принять его объяснение, когда совершенно неожиданно появилась Дэрика в сопровождении господина Форда. Златокудрая девушка и ее возлюбленный выглядели очень милой парой. Но сэр был нахмурился, и его мрачный вид отразился на лице царственной женщины рядом с ним. Мисс Тревик, обведя их взглядом, сделала определенные выводы. Она хорошо знала Энн и не любила ее, и, поняв, что прервала важный разговор, быть может, объяснение в любви, лишь поздравила себя. Освальд Форд же ничего не заметил, и пожал протянутую мисс Стреттон руку, в то время как Дерика вновь задумалась, пытаясь сообразить, как бы ей отвратить отца от этой авантюристки. Именно так она называла про себя мисс Энн Стреттон. «Я за тобой, папочка», — быстро проговорила мисс Тревик. «Господин Боуринг ждет вас в библиотеке». «Боуринг», — следом за ней повторился органнибал, рассерженно краснея. «Что же господину Боурингу от меня нужно?» «Не знаю. Он приехал из Гранжа на своем автомобиле и очень хотел увидеться с тобой. Скорее всего, у него какое-то важное дело». «Он мог бы выбрать другой день, когда я не так занят», — вздохнулся Саргани Балтревик, однако, подумав несколько мгновений, повернул в сторону дома. «Я должен увидеться с ним», — скривившись, заметил баронет. Он мой самый богатый арендатор, миллионер, но и самый придирчивый. Мисс Треттон. вы простите меня. Дерика, прошу тебя, составь компанию нашей гости. И он ушел, бросив прощальный взгляд на Энн, которая, понурившись, осталась стоять, чертя зонтиком круги на песчаной дорожке. Не хотите ли чего-нибудь освежающего? Сухо поинтересовалась у нее мисс Тревик. «Спасибо», — вымолвила мисс Треттон с любезной улыбкой, скрывающей злобу от того, что ее прогулку прервали самым ненадлежащим образом. «Пожалуй, мне нужно что-то купить, чтобы поддержать ярмарку». «Можете попробовать узнать будущее», — улыбаясь, предложил господин Форд. «Вон шатер гадальщицы мисс Уорри. Она всегда предсказывает удивительнейшие вещи». «А вам она что предсказала?» — спросила темноволосая красавица, кинув взгляд на Дерику. «О, об этом вы и сами догадаетесь без труда», — ответил Освальд, снова улыбнувшись. Эн тряхнула головой. «Так вы суеверны?» «Я всего лишь считаю, что на небе и на земле есть многое, о чем наши философы и понятия не имеют», — сухо ответил молодой человек. Могли бы процитировать Шекспира и поточнее. «Скажите спасибо Бэкону. рассмеялась Дерика. Примечание. Существует ряд околонаучных теорий, приписывающих сочинение Шекспира другому лицу или группе лиц. Согласно одной из версий, подлинным автором был философ Фрэнсис Бэкон. 1561-1626 годы. Конец примечания. «Где уж мне с моим умишком разобраться, где Бекон, а где Шекспир? То ли дело вы?» «Ах, мисс Треттон, вы меня захвалили!» Невозможно сказать, как далеко зашел бы этот словесный поединок, но присутствие господина Форда сдерживало девушек. Им ничего не оставалось, как умолкнуть и обменяться многозначительными взглядами. Потом Энн отвернулась, продемонстрировав напоследок натянутую улыбку, скрывающую подлинные чувства. — Пойду прогуляюсь, а вы пока можете репетировать Ромео и Джульетту, — насмешливо фыркнула она. Однако в этот миг мисс Тревик больше напоминала леди Макбет. — Как я ненавижу эту женщину! — тихо проговорила она, сжав кулачки, когда гости удалилась. — Она авантюристка и... «Ты, дорогая, слишком сурова по отношению к ней», — возразил Освальд. «Нет. Она настоящая авантюристка. Приехала сюда, делает вид, что пишет картины, а сама ищет, кого бы на себе женить». Ходят слухи, она положила глаз на Пенрифа. «А я вот слышала, что она охотится за моим отцом». «Пф! Сэр Ганни был слишком стар, чтобы думать о браке». «Мужчина никогда не бывает слишком стар, когда речь идет о женщине», — с ядом в голосе заметила Деррика. «Не или не знать. Мои-то преклонные двадцать семь!» — весело заметил Форд. В сердцах девушка ущипнула его за руку. «Какой же ты ослик!» «Будь ты добрее!» — не поскупилось бы добавить прилагательное. Ехидно улыбнулся ее собеседник. «Глупенький ослик!» Вместо того, чтобы отвечать на оскорбление, молодой человек поцеловал свою возлюбленную. «Когда ты позволишь мне поговорить о нас с твоим отцом?» Мягко поинтересовался адвокат. «Поговори завтра, прежде чем вернуться в город. Думаю, папа не станет возражать, дорогой. Он уже устал от меня. И, подозреваю, будет рад переложить бремя заботы обо мне на другие плечи». «Драгоценное бремя», — прошептал Освальд, обнимая ее, но тут же спустился с небес на землю. «А какие дела у господина Боуринга с твоим отцом? Я слышал, что они старинные друзья». «Скорее уж старинные враги», — заметила Дерека, скривившись. «Господин Боринг познакомился с папой в Африке много лет назад, когда я была еще маленьким ребенком. Именно тогда он заработал кучу денег и попросил папу, чтобы тот сдал ему в аренду гранж, наше семейное поместье. Он предложил хорошую плату. Но папа и господин Боринг очень редко видятся и никогда не ездят друг к другу в гости». «Но сейчас...» «Господин Боуринг приехал к нему?» «Да. я думаю, нам надо пойти в дом и посмотреть, в чем дело». «Нет необходимости», — возразил юноша, удерживая свою возлюбленную. «Есть! Еще как есть!» — решительно объявила мисс Тревик. «Папочка во многом как ребенок. Мне приходится все за него решать. К тому же характер у него очень вспыльчивый, а господин Боуринг на редкость грубый человек. Не знаю, что и случится, если они поссорятся». «Тогда...» «Позволь, я пойду с тобой». «Нет, останься здесь. Люди и так уже шушукаются, видя нас вместе». «Ну и пусть себе шушукаются. Мы же, считай, уже помолвлены». «Нет уж, подожди, пока наши нашей не объявят официально», — быстро сказала Дерека. «Вот тогда я точно не буду возражать. Ненавижу сплетни. Да и мой папа подобных вещей не одобряет». «Неужели его слово для тебя так важно?» «Конечно». «Да и я сама люблю во всем порядок. Все считают папу человеком сильной воли и твердого характера, но, сказать по правде, за ним стоят моя воля и мой характер». «Какая жена у меня будет!» — шутливо произнес господин Форд. «Ты будешь мной командовать, как тебе вздумается». «Тогда я начну прямо сейчас», — объявила девушка со смехом, разглядывая его красивое лицо. «Приказываю тебе, оставайся тут. Я вернусь, как только узнаю, зачем приехал господин Боуринг. Папа не может вести дела без меня». Освальд, чувствуя себя несколько раздраженным, закурил и застыл, глядя, как волны накатывают на берег, в то время как его возлюбленная быстро пошла к дому. У девушки и в самом деле были причины для беспокойства, так как, насколько ей было известно, отец не ладил с арендатором. Как она и сказала, Боуринг был человеком грубым, ей пару раз приходилось с ним видеться. Прожив много лет вдали от цивилизации, Он совершенно разучился вести себя в обществе. Слабый и изнеженный сэр Тревик в споре не имел против него никаких шансов. Выходя из Южной Африки наверняка попробует взять верх над своим арендодателем. Но в присутствии Дерики такой номер не прошел бы. Боуринг же, с другой стороны, не имел никаких возражений против присутствия девушки при беседах с ее отцом, так как откровенно восхищался ею но опасения мисс Тревик о том, что разразится скандал, не оправдались. Когда она подошла к кабинету отца, то увидела, как он провожает своего посетителя. Баронет казался немного взволнованным, а господин Боулинг выглядел совершенно спокойным. Миллионер был могучим и седым, словно старый волк. Его растрепанные волосы обрамляли обширную лысину. Мохнатые брови нависали над серыми проницательными глазами. У него была длинная лохматая борода, но его кожа, несмотря на 60-летний возраст, казалась такой же свежей и розовой, как и усмотревшей на него девушки. С презрением, которое богатые мужчины порой испытывают к своему туалету, он носил потертый черный костюм с африканской фетровой черной шляпой. Перчаток на нем не было, а в руках он вертел странную резную палку, какие обычно бывают у зулузских знахарей. На фоне сэра Ганнибала, отутюженного, статного и аккуратно одетого, господин Джон Боуринг выглядел как дикарь, но дикарь, обладающий могучим разумом. Строгие глаза старика чуть потеплели, когда он увидел Дереку, которая, в свою очередь, глядела на него, словно зачарованная его силой. — Добрый день, мисс, — сказал он глубоким резким голосом, постаравшись заставить его звучать как можно добродушнее. «Мы уже поговорили, и ваш отец, мой старый друг», — он бросил косой взгляд на баронета, — «желает вернуться к веселью». «Дерека проводит вас», — поспешно сказал сэр Тревик. «А где мисс Стрэттен, моя дорогая?» «Она в шатре Тайн», — небрежно ответила девушка. «По крайней мере, я посоветовала ей пойти туда, чтобы ей погадали». Сэр Ганнибал внимательно посмотрел на свою дочь, пытаясь понять, говорит ли она всерьез или язвит. Но девушка спокойно восприняла взгляд отца, и тот поспешил ретироваться. Его гость с улыбкой наблюдал эту сцену, когда у него за спиной появилась худая дама в темных одеждах. — Софи? — А почему вы не в палатке? — спросила Дерика с удивлением узнав свою гувернантку — «Я отошла всего на несколько минут», — робко ответила ей мисс Софи Уорри. «Я пыталась гадать. Прочитала линии руки госпожи Стреттон. «И что же вы там вычитали?» — поинтересовалась мисс Тревик. «Печаль, беда и обман», — торжественно объявила мисс Уорри, и старый миллионер снова усмехнулся. «Вы в самом деле можете узнать будущее» с презрением спросил он. «Именно так», — спокойно ответила гувернантка, уязвленная его неверием. «Пойдемте со мной в палатку, и я предскажу, что ждет в будущем вас». «Мое будущее осталось в прошлом», — резко объявил Джон. «Вы не сможете сказать ничего интересного. Тем не менее, я хотел бы дать немного денег на часовню. Просто так я никому ничего не даю», а вот получить несколько сказок за моей гинеи можно. «Я, конечно, могу и ошибаться», — заметила мисс Уорри, опустив взгляд своих усталых глаз. «Ведь я не так уж и много знаю о сверхъестественном, но иногда мои предсказания и впрямь сбываются». «Тогда давайте посмотрим, что случится со мной», — шутливо проговорил господин Боринг и с мрачной улыбкой последовал за Софи, которая поплыла, это слово лучше всего подходило для того, чтобы описать ее походку, к своему шатру тайн. Было уже около четырех часов, и Дерика пошла за ними, чтобы издали посмотреть, как ее отец прощается с мисс Стредтон, которая вновь буквально висела на господине Пенрифе. Баронет же казался много симпатичнее и моложе, купаясь в улыбках своей гости. «Без сомнения, она хочет выйти замуж за папу из-за его положения», пробормотала мисс Тревик себе под нос. «Только эта авантюристка просчиталась. Никаких денег в кармане у Сарагани Тревика она не найдет». Потом Дерика увидела, как троица, повернувшись, прошла по аллее к экипажу господина Пенрифа, в котором он должен был отвезти Эн на вересковые пустоши, в дом своей матери». Проводив их взглядом, мисс Тревик немного побродила среди посетителей. Обменявшись несколькими словами с гостями ярмарки, она подошла к шатру Тайн, откуда ей навстречу выскочил бледный Боуринг, за которым следовала гувернантка. «Вы мне не верите?» — серьезно спросила его мисс Уорри. Она говорила так серьезно, как ей только позволяла врожденная застенчивость. «Нет!» резко ответил Джон. «Вы говорите глупости». «Тем не менее вы выглядите расстроенным», заметила Дерека, вмешавшись в разговор и внимательно разглядывая миллионера. Тот тем временем достал платок и промокнул лысину. «Я и впрямь несколько разволновался», сердито проговорил он. «Но вовсе не из-за той чепухи, что эта женщина мне наговорила». Гувернантка вновь удалилась в шатер и мисс Тревик, решив, что инцидент с гаданием исчерпан, повела расстроенного гостя в буфет. Однако внезапно Софи вновь выглянула из палатки, держа в руке конверт. «Господин Боуринг!» — позвала она, и несколько человек обернулись на ее крик. «Что еще?» — грубо спросил Джон. «В этом конверте пророчество, которое я прочитала на вашей руке», — ответила гадалка. «Оно исполнится еще до наступления завтрашнего дня. Конверт запечатан, и если то, что я написала тут и в самом деле произойдет, истина моих слов будет доказана». Боуринг взял запечатанный конверт и сунул его в карман. «Я распечатаю его завтра ночью», — пообещал он. «Это может оказаться слишком поздно», — торжественно объявила мисс Уорри и скрылась в своей палатке.